Часть 19. 10 января. Они заболели. Началось с мамы. Она попробовала утром подняться с матраса и не смогла. "Со мной что-то не в порядке", сказала она. "Не подходите близко". Мы с Мэтом отошли в противоположный угол веранды и зашептались, чтобы ей не было слышно. "Нельзя отселить ее на кухню", говорил он. "Она там насмерть замерзнет. Придется положиться на удачу". А потом Закричал Джонни. Это был самый ужасающий звук, который я когда-либо слышала. Мы подбежали к нему и увидели, что он в бреду или харатке. "Аспирин", произнесла я и помчалась в кладовую за банкой. Мэт поставил на печку воду для чая. Мама почти потеряла сознание, когда все было готово, но мы приподняли ей голову и влили в нее и чай, и аспирин. Я боялась, что она подавится, но она все проглотила, и мы опустили ее обратно на подушки. Ее страшно трясло от озноба. Я взяла одеяло со своей постели и укутала ее получше. Джону было хуже. Он дико размахивал руками и так заехал мне в челюсть, что я ошупала. Мэт обхватил его сзади и держал руки, пока я запихивала ему в рот аспирин и вливала чай. Потом побежала в ванную и притащила медицинский спирт. Мэт перевернул его и держал, пока я растирала спину. Джон весь горел и все время сбрасывал одеяло. Нам нужна помощь, сказала я. Не знаю, то ли мы вообще делаем. Мэт кивнул. Я поеду. Ты оставайся здесь и присматривай за ними. Но попробовав встать, он вдруг зашатался. На один кошмарный миг мне показалось, что он сейчас схватится за раскалённую печь, чтобы удержаться на ногах. Но он вовремя спохватился и вместо этого опустился на матрас Джона. Я смогу это сделать, проговорил он ползком добираясь до своего матраса. Не волнуйся. Я не знала, о чём он говорит, что сможет сам доползти до своей постели или что сможет привести помощь. Но было очевидно, что никуда он не поедет. Я дала ему пару таблеток аспирина и налила ещё одну кружку чая. "Оставайся здесь", велела я, когда он жестами показал, что сейчас поднимется. "Мама и Джон совершенно беспомощны. Тебе нужно только следить, чтобы не погас огонь и чтобы Джон не раскрывался. Справишься? Я не знаю, как долго меня не будет". "Нормально". — ответил он иди. Питер знает, что делать. Я поцеловала его в лоб. Мэт был горячий, но далеко не в таком ужасном состоянии, как мама и Джон. Подбросив в печку пару поленьев, я надела куртку, ботинки, перчатки и шарф. Лыжи стояли в прихожей. Я взяла их и вышла, закрыв за собой переднюю дверь. Погода была нормальная, но я забыла про дополнительные носки, чтобы с меня не сваливались папины ботинки. И по дороге в больницу раз десять шлепнулась. Падала, конечно, в снег и не ушибалась, но промокла насквозь. Впрочем, это не имело значения. Упав, я всякий раз поднималась и шла дальше. Спасти нас больше некому, только от меня все зависело. Не зная, сколько я добиралась до больницы, помню, подумала, что надо было поесть перед выходом, поэтому, вероятно, время близилось к полудню, но и это не имело значения. Ничто не имело значения, кроме помощи. В отличие от прошлого раза, Перед входом в больницу было совершенно пусто. Никакие охранники не перекрывали мне дорогу. На минуту я в ужасе представила, что внутри никого нет, но распахнув входные двери, услышала в отдалении голоса. В фойе не было ни души, и я пошла на шум. Мне в жизни не приходилось наблюдать здесь такую тишину. Свет не горел. Я гадала, перестал ли наконец работать их генератор. Если уж и больница прекратила функционировать, то какие у нас вообще шансы? Наконец я нашла источник звука. Две женщины, предположительно медсёстры, сидели в пустом помещении. Я вошла туда, испытывая облегчение от встречи с живыми людьми и ужас в ожидании того, что они скажут. Мне нужен доктор Эллиот. Питер Эллиот, где он? Эллиот, повторила одна из женщин и поскребла себя по шее сзади. умер в субботу. Да ведь, Мегги? Нет, мне кажется, в пятницу, ответила Мэгги. Помнишь, в пятницу мы потеряли 10 человек и думали, что это наихудший день. А потом в субботу умерло 17. Но он, по-моему, в пятницу. А я вот практически уверена, что в субботу. Да какая разница, он мертв, как почти все остальные. До меня не сразу дошло, о чем они говорят. Питер умер. Питер, который сделал все возможное, чтобы защитить нас, который заботился о нас, умер. Питер Элиот, повторила я. Доктор Элиот. Тот самый? Питер Элиот Мертв, как все остальные, произнесла Мегги и как будто засмеялась. Мы, видимо, следующие. Нет, протянула первая женщина. Если мы до сих пор не померли, уже ничто нас не прикончит. Грипп, пояснила Мегги. Последние пару недель гуляет по всему городу. Люди все тянулись сюда, будто мы что-то можем поделать. В итоге заразился весь персонал, кроме вот Линда меня и еще пара человек. Мы бы пошли домой, если б не боялись увидеть, что там творится, да к тому же перезаражать семьи. Забавно. Столько всего пережили, а в итоге вымрем от гриппа. У меня вся семья заболела, им сказала я. Разве у вас нет какого-нибудь лекарства? Должно же быть хоть что-то. Линда покачала головой. Это же грипп, детка. Его просто надо пережить. Другое дело, что ни у кого не осталось сил бороться. Коварный штамм, добавила Мэгги. Как в 1918-ом, убивает без вариантов. Но моя семья, сказала я. Что мне сделать для них? «Устрой их поудобнее, ответила Мэгги. И не привози сюда, когда они умрут. Мы больше не принимаем тела. Я дала им аспирин, не отставала я. И натерла медицинским спиртом. Это правильно? «Деточка, послушай, сказала Мэгги, Это все не имеет значения. Может, тебе повезет, может, твоя семья посильнее. От аспирина хуже не будет, от медицинского спирта тоже. Молись, чтобы тебе от этого полегчало. Но чему суждено случиться, все равно случится и довольно скоро. Давай им жидкости добавила Линда. Если есть продукты, попробуй заставить их есть. Им понадобятся все силы. Мэгги покачала головой и возразила. Сбереги еду для себя, детка. Ты выглядишь вполне здоровой. Вдруг ты, как мы, и невосприимчива к этому штамму вируса. Твои близкие хотели бы, чтобы ты выжила. Позаботься о себе. Твоя семья умрет или выживет, и это абсолютно не зависит от твоих действий. Нет, возмутилась я. Нет. Я вам не верю. Должно быть хоть что-то. Сколько тут было людей на прошлой неделе, спросила Мэгги. Сотня, а может, больше. Половину из них мы потеряли в первый же день. Иди домой и будь с семьёй. Позаботься о них, как можешь. Извини, добавила Линда. Знаю, это ужасный облом. и Я сочувствую насчет доктора Эллиота. Он был хороший человек, работал до самого конца. Потом просто свалился и умер. Многие из персонала так умерли на посту, до последнего вздоха. Но, может, твоя семья справится? Некоторым удается». Не было никакого смысла оставаться. Я поблагодарила и отправилась в обратный путь. Поднявшийся ветер дул мне в лицо большую часть дороги. Я не столько катилась на лыжах, сколько ковыляла и только нечеловеческим усилием воли удерживалась от слез. Питер умер. Как знать, может и мама с Джоном тоже. И Мэт может умереть следующим. Я вспомнила, как Джон спрашивал меня, что ему делать, если он останется последним из нас, и как легкомысленно я отнеслась к этому вопросу. Теперь передо мной маячит как раз такая перспектива. Еще вчера все было хорошо, а сегодня я могу остаться совершенно одна. Я без устали твердила себе, что не допущу этого. Мы сильные. У нас есть еда, тепло, кров. Нам до сих пор везло. И будет вести дальше, мы выживем. Небо уже темнело, когда я наконец добралась до дома, а время было еще дневное, видимо, надвигался снегопад. Я собрала все свое мужество и открыла дверь. Но войдя на веранду, обнаружила всех примерно в том же состоянии, как я их оставила. Мама лежала очень тихо, мне пришлось встать рядом с ней на колени и убедиться, что она дышит. Джонни бредил, належал под одеялом и вроде метался не так сильно. Мэт растянулся на своем матрасе с открытыми глазами и повернулся ко мне, когда я вошла. "Питер", произнес он. Я помотала головой. придется справляться самим, это просто грипп, все будет хорошо". Ладно. Сказал он и закрыл глаза. Это был самый кошмарный момент в моей жизни. Мне показалось, что он умер, что он просто дождался меня живым, а теперь решил, что можно уходить. Но он всего лишь заснул. Дыхание у него поверхностное, но он определённо жив. Я подбросила дров в печку и рухнула на свой матрас. Тут я и пишу сейчас, даже не знаю зачем пишу. Только одно соображение: Сейчас я чувствую себя хорошо, а завтра могу умереть. И если это произойдет, и кто-то найдет мой дневник, пусть узнает, что случилось. Мы семья. Мы любим друг друга. Мы вместе испытывали страх и собирали мужество. Если нам предначертан такой конец, что ж, так тому и быть. Только, пожалуйста, можно не я умру последний. 11 января. Ночь пережили. Мами и Джонни не лучше. Засунуть в маму аспирин оказалось сложнее. Она много кашляла и выплёвывала таблетки. В итоге я растворила их в чае. Джонни попеременно то в бреду, то в ступоре, не знаю, что страшнее. Мэт болеет легче всех. И Я правда думаю, что он выживет. Большую часть дня он спит, но когда просыпается, это обычный Мэт. Всех их я кормила аспирином и противопростудным каждые 4 часа. Ещё обтирала водой и натирала медицинским спиртом. Тяжело только держать Джонни укрытым. Разогрела говяжий бульон и накормила всех с ложечки. Головы мамы и Джонни пришлось поддерживать во время еды. Мэтс смог продержаться сам целых несколько ложек. Верю, это хороший знак. Утром, вынося горшок, обнаружила, что снова шёл снег. Наверное, снегопад начался сразу после моего приезда домой. К утру он явно сходил на нет. Но у нас опять сантиметров на 15 больше. А впрочем, какая разница? У меня температуры нет. Я устала от бессонной ночи и забываю поесть, но я определённо не больна. Может, это безумие, но я начинаю думать, что если мама Джонни и Мэд продержались уже столько времени, то они не умрут. По словам Линды и Мэгги, выходило, что в больнице все поумирали чуть ли не в первый же день. Мама стонет. Пойду проверю её. 12 января. Без изменений. Мэт чуть-чуть слабее, Джон чуть-чуть спокойнее. Маме труднее глотать. Ночью был ледяной дождь. У деревьев все ветки покрыты сероватым льдом. 13 января. Меня разбудил Хортон. Он вопил, а я даже не помню, как уснула. Положила дров в печку и прилегла на несколько минут. Тут должно быть и вырубилась. Хортон вопил, А я кашляла мучительным, утробным кашлем. Тогда я увидела, что комната в дыму, и мы все кашляем. Я подумала, не может же это быть пожар, как будто без него мало бед. Мне удалось включить фонарик, словно без него я бы не увидела, что дом горит. Но пламени не было. Я поводила фонариком вокруг и увидела, что дым валит из печки. Он шел в обратную сторону и наполнял веранду. Надышавшись дымом, можно умереть. Моей первой мыслью было брать ноги в руки и бежать отсюда вон на улицу, вдохнуть нормального воздуха. Но все остальные тоже кашляли, а значит, были живы, то есть надо было вытащить и их. Мама и Джонни слишком ослабели, чтобы подняться на ноги, и я не решалась волочить их на улицу. Придется довольствоваться полом на кухне. Я схватила свои одеяло и еще одно с кровати мёта, попутно разбудив его. Едва разбирая дорогу сквозь дым, вынесла все это на кухню. Мне понадобилась вся моя смелость до последней капли, чтобы вновь войти на веранду, но я все таки вошла. Слава богу, у Мэтта оставались еще силы, чтобы помочь мне, приволочь на кухню сначала Джонни, а потом маму. Я велела Мэтту оставаться с ними, а сама побежала за подушками и одеялами. Мэтт помог мне разложить все по местам. Он так хрипел и хватал воздух, что я испугалась, как бы у него не случился сердечный приступ. Но он махнул рукой, мол, иди. Потом я побежала к котлу и включила его, но не услышала, чтобы что-то заработало. Вспомнила, что папа и Мэт приделали к нему самодельный аккумулятор, и мне придется спуститься в подвал, чтобы его запустить. Вернувшись на кухню, где Мэт, Джонни и мама все еще сотрясались от кашля, открыла дверь в подвал. Хоть воздух там был чистый, зато температура, наверное, приближалась к минус -20. И я пожалела о том, что на мне нет ботинок. Освещая себе путь фонариком, Доскакала до котла, некоторое время разбиралась, что нужно сделать, и щёлкнула нужным выключателем. Котёл загудел почти мгновенно. У нас всё ещё было топливо. Я с предельной скоростью взбежала наверх и выставила термостат на 18 градусов. Хортон сразу ушёл за всеми остальными на кухню, о нём можно было не беспокоиться. Я пошла в ванну и откопала лекарства от кашля с кодеином, взятые из аптечки миссис Несбит. Сначала дала его Мэтту. И когда кашель у него немного утих, он смог помочь мне с мамой и джоном. Сама я боялась его принимать вдруг уснул. Вместо этого взяла полотенце и бросила в кастрюлю с водой. Когда она как следует намокло, я закрыла им рот и вернулась на веранду. На меня навалилась паника. Все помещение было в дыму, дышать почти не получалось. Я не могла сообразить, что делать дальше. Мы все умрем из-за меня. Тут я совершенно взбесилась, и это заставило меня действовать. Для начала я открыла заднюю дверь, чтобы выветрить дым. И мне наконец немножко повезло, ветер дул в нужном направлении. Я постояла на улице, чтобы легкие наполнились свежим воздухом. Хорошо, что заснула я в куртке. Однако без ботинок все равно дольше минуты не простоишь. И даже этого воздуха хватило мне на возвращение внутрь. Попыталась открыть окна в крыше, не вышло. Их придавливал слишком толстый слой снега. Отругала себя за то, что не вытащила стремянку и не счистила снег, когда он нападал, а теперь уж поздно. Тогда я сдвинула фанеру с одного из окон напротив двери, и отворила его. Сквозняк сработал, дым стал выветриваться. Я знала, что теперь нужно избавиться от полена, которое и вызвало всю эту думовуху. Подойдя к двери, я сделала несколько глубоких вдохов, а затем направилась к печке и открыла дверцу. Оттуда повалил густой дым. Я выбежала на улицу схватить горсть снега, протереть слезящиеся глаза, и часть снега проглотила. Подумала, что мама меня убьет. Я ведь наглоталась некипячёного снега. От этой мысли стало смешно, от смеха я опять закашлялась. Смеялась, плакала, кашляла и давилась, но вопреки всему этому решила: да будь я проклята, если умру, и будь я проклята, если оставлю Мэтта Джона и маму в таком состоянии. И пошла обратно внутрь. Дым по-прежнему был страшно плотный, и мне казалось, что я начисто чисто выкашлю лёгкие. Доползла на карачках до печки и надела рукавицы. Потом протянула руки и вытащила дымящее полено. Даже сквозь рукавицы чувствовалось, что оно мокрое, горячее и мокрое, и от него валит пары дым. Жонглируя им, я пробралась к двери и бросила его в снег. Полено не должно было быть мокрым. До сих пор у нас ни разу не случалось такого с дровами, заготовленными Мэтом и Джонни. И до меня дошло, что влажная сама печка, снег или лёд, вероятно, провалились в трубу и вымочили всю печь. Надо было её просушить, иначе всё повторится. И это означало снова разжечь огонь, что в свою очередь означало ещё больше дыма. Меня колотило дрожь. Глупо, но я всё думала, как же это несправедливо, почему всё это выпало на мою долю? Почему бы мне не заболеть, чтобы Мэт ухаживал за мной или Джон? Его же кормят, с какой стати он свалился? Это ему следовало быть здоровым. Ему следовало задыхаться тут до смерти а мне, а дурманиной кодеином, лежать в тёплой милой кухне. Да, мечтать не вредно. Я смотрелась, чтобы такое сжечь. Поленья не подойдут, они просто намокнут сами и всё начнётся по-новой. Надо много, очень много бумаги. Первая моя мысль была об учебниках, но я знала, что мама прибьёт меня за них если все выздоровеют, и она обнаружит, что учиться теперь никак, то прикончит меня. Но с другой стороны, раз уж именно мне выпало проходить через все это, я имею право в качестве награды сжечь хотя бы один учебник. Я вышла с веранды на кухню. Все по-прежнему кашляли, но не так сильно. Мета, судя по виду, била лихорадка. Однако, когда я хотела проверить, как он там, он отмахнулся и прошептал: "Нормально все». Выбора у меня не было. Пришлось поверить ему на слово. Я пошла наверх и взяла пару учебников из тех, которыми разжилась в свой единственный школьный день. Заодно переоделась в сухое и надела ботинки это сразу помогло. Вернувшись в кухню, я обновила мокрое полотенце и снова выползла на веранду. Дыма стало поменьше, но стоило открыть дверцу печки, он снова повалил. Я вырвала несколько страниц из учебника. Трясущейся рукой чиркнула спичка и положила горящую бумагу в печь. Дым стал гуще, и мне казалось, что я не выдержу. Засунув внутрь как можно больше бумаги и убедившись, что пламя будет гореть хотя бы минуту, я позволила себе подойти к задней двери и подышать нормальным воздухом. Потом вернулась, выдрала еще несколько страниц и бросила их в огонь. Не знаю, как долго это продолжалось, но в итоге я сожгла полтора учебника. Если школа захочет их вернуть, придется подать на меня в суд. В конце концов, печка прекратила дымить. Разодрав еще часть учебника, я сунула бумагу в топку и добавила хвороста. Когда пламя как следует разгорелось, положила пару поленьев, и все заработало как надо. На печку я водрузила кастрюлю со снегом, чтобы хоть немного увлажнить воздух в помещении. Подождала еще где-то полчаса, закрыла окно. Ещё полчаса сидела рядом с печкой, следила, чтобы пламя было чистым, а потом закрыла дверцу. Больше всего на свете Мне хотелось свернуться на кухонном полу и заснуть. Но оставить печь без присмотра я не осмелилась. Так что осталось бодрствовать на веранде, лишь изредка выходя в кухню проверить, как там мама, мэтт и Джонни. Окно без фанеры выходит на восток. Вижу, как светлеет небо, наверное, рассвет. Сейчас уже точно не 13 января. Пока оставлю всех на кухне. Дам им аспирин, надеюсь, будут спать. Чтобы прогреть дом с минус -18 до плюс +18, понадобился не один час. Пусть наслаждаются. К тому же вся веранда провоняла гарью. Мне бы надо открыть Насте шконно и двери все проветрить. Нам и так спать на прокопченных матрасах много месяцев. Потому что если уж это нас не доканало, то ничто не доконает. Сегодня 14 января. Я наблюдаю утреннюю зарю, и мы все выживем. 14 января. Мы все еще живы. Мне страшно оставлять всех на кухне и страшно переселять обратно. Страшнее всего, что Мэт, похоже, совсем без сил и не сможет помочь с переездом. Буду просто надеяться, что солярки хватит еще на одну ночь. Я вся провоняла копотью и дышать больно. 15 января. Дав маме утренний аспирин, Я наклонилась и поцеловала ее в лоб. И тут как спящий красавица она открыла глаза, пристально посмотрела прямо на меня и произнесла: "Нет, пока ты не закончишь домашку". Я расхохоталась. "Не смейся надо мной, юная леди". "Дамэм", ответила я, изо всех сил сдерживая смех. "Очень хорошо. Теперь приготовлю ужин", сказала она и попыталась приподняться. "Не надо, я не голодная". "Чепуха", ответила она. И тут же провалилась обратно в сон. Дышала мама ровно и было очевидно, что температура спала. Несколько часов спустя она проснулась, не понимая, как оказалась на кухне. "У всех всё нормально?" спросила она. "Мы в порядке", ответила я. Она огляделась и увидела Мэтта и Джонни, спящих на полу. "Что мы здесь делаем? Что происходит?" "С печкой была проблема, так что я завела котёл, и вы пока спали здесь". Ужасно выглядишь. Ты вообще ешь как следует? Нет, мама кивнула. Ну да, никто из нас не ест, сказала она и снова уснула. Опроснувшись вечером, была уже просто обычная мама. Ей удалось сесть в постели, и она спросила, как мы тут все. Я дала ей краткий отчет. И как долго мы уже болеем? Не знаю, потеряла счет времени несколько дней. И ты всё это время ухаживала за нами? Совсем одна? "Мед помогал", сказала я. Вообще-то мне хотелось рухнуть с ней рядом и расплакаться, чтобы она обнимала меня и утешала. Разумеется, ничего из этого я не могла себе позволить. Печка доставила больше всего хлопот. Но сейчас всё позади. Может, завтра переедем обратно на веранду? Когда ты в последний раз ела? Да мне не хотелось, всё нормально. Тебе нужно есть. Нельзя допустить, чтобы ты заболела. Возьми-ка банку с овощной смесью и съешь целиком. Мам, это приказ. И я съела. А овощи поняла, что просто умираю с голоду. Сходила в кладовку, взяла банку морковки и съела ее тоже. Скорее всего, я уже пару дней ничего не ела, так что у меня было такое право. Потом до меня дошло, что маме уже настолько лучше, что она тоже могла бы и поесть. Разогрела банку супа и дала ей немного. Проснулся Мэт и тоже съел чуть-чуть. "Я беспокоюсь о Джонни", сказала мама, покончив с супом. "Может, тебе сходить за Питером? Пусть посмотрит его". "Я уже была в больнице. Поехала в первый же день вашей болезни. Это грипп. И всё, что в наших силах это переждать". "Всё равно. Мне было бы легче, если б на него глянул Питер. Я знаю, ты делала всё, что могла, но Питер всё-таки врач". Сегодня уже слишком поздно куда-то ехать. Давай посмотрим, как Джонни будет завтра, хорошо? А сейчас ложись спать. Слава богу, мама так и поступила. Совсем, что тут творилось, я даже ни разу не задумалась, как скажу ей о смерти Питера. 16 января. Утром меня разбудил Джонни. Я спала в дверном проходе, голова на веранде, ноги на кухне. Хочу есть, сказал он. Определённый Джонни, хоть и слабенький. Сделаю тебе супа, сказала я. Встала, сходила в кладовку, взяла банку супа и разогрела на печке. У него получилось сесть и съесть суп почти целиком. Пока он ел, проснулись мама и мэд. Я разогрела супа и для них, и вскоре все они сидели, ели и даже разговаривали. Может, пора переехать на веранду, спросила мама. Попозже ответила я. Сначала поменяю вам бельё. Я пошла наверх и взяла чистые простыни. Хотелось бы, конечно, хотя бы перевернуть матрасы, но сил на это у меня не было, так что я велела себе не париться. Перестелив бельё, я помогла всем подняться: сначала Мэту, потом маме, последнему Джонни. Доходя до постели, каждый валился без сил. Переход из кухни на веранду отнял у них большую часть энергии. Потом они поспали, а проснувшись, на мой взгляд, выглядели уже совершенно по-другому. Я подогрела овощей, все поели. Я всех обтерла водой. Потом собрала грязные простыни и наволочки и провела день за стиркой. Раз уж дом пока теплый, белье развесила на кухне и в гостиной. Когда оно чуть-чуть подсохло, выключила отопление. Возможно, зря я так долго с этим тянула, но стирать в теплой кухне настоящая роскошь. Мама не спрашивала про Питера. 17 января. Все брюзжали и требовали чего-то: принеси то, подай это, мне жарко, мне холодно, слишком ярко, слишком темно, зачем ты это сделала, почему ты этого не сделала. Клянусь, я их просто ненавижу. 19 января. Всем заметно лучше. Больше всего меня беспокоит Мэт. Он болел не так сильно, как мама или Джон, но все еще ужасно слаб. Тревожит мысль, что он мог перенапрячь сердце, когда помогал мне вытаскивать маму и Джонни. Мама и Джонни оба сегодня прошли по несколько шагов. 21 января. Кормлю всех трижды в день. Быть может, это самоубийство, но так приятно видеть, как они едят. Мама говорит, завтра у нее уже хватит сил на готовку. Джон попросил свои бейсбольные карточки и не спал всю вторую половину дня, разбирал их. Мэт попросил принести какой-нибудь детектив и весь день читал. А вечером сказал, что я могу не беспокоиться насчет печки. Он последит за ней ночью, а я, мол, должна хорошенько выспаться. Собираюсь принять это предложение. 23 января. Видимо, я проспала двое суток кряду. Меня шатает, и я страшно голодна. Мама делает мне чай, Мэтт и Джон играют в шахматы. Даже Хортон спит на своем матрасе. Думаю, с нами все будет хорошо. 26 января. Сегодня я забралась на крышу и счистила снег. Дело значилось у меня в списке с той самой кошмарной ночи, но я хотела дождаться, пока кто-нибудь окрепнет достаточно, чтобы меня подстраховать. Мало ли что. Джон поправляется быстрее, чем мама и Мэт. И сегодня после обеда я решила, что можно рискнуть. Работа оказалась тяжёлая, и мне даже не представить, насколько она была тяжелее тогда, после метели, когда снега выпало гораздо больше. Вообще, сейчас я делаю абсолютно всю работу за всех, убираю снег, стираю и так далее, но с завтрашнего дня. Джон моет посуду. Так, то он рвётся в бой, но мы все согласились, что лучше не торопиться и дать организму время полностью восстановить силы. Маме не очень импонировала идея, что Джон проведёт на улице всё время, пока я чищу крышу, но работала я быстро, а ему, кажется, не пошло во вред. Во мне накопилась усталость, но я думаю, это пройдёт. Важно, что я так и не заболела. И мы все считаем, что раз я не заболела до сих пор, то со мной этого уже и не случится. Со мной, Линда и Мэгги. Надеюсь, их семьям повезло так же, как моей. 27 января. Я стирала на кухне, когда вошла мама. "Тебе не стоит сюда ходить", сказала я. "Возвращайся на веранду". Через минуту. "Мне просто нужно с тобой поговорить". Были времена, когда такое предисловие означало, что я влипла. А теперь оно значит просто, что она хочет перекинуться со мной парой слов наедине. Я улыбнулась ей и продолжила оттирать бельё. Хочу, чтобы ты знала, как я горжусь тобой. Нет слов, чтобы выразить мою благодарность. Без тебя мы бы умерли, нам всем это ясно. Мы обязаны тебе своими жизнями. Вы бы сделали для меня то же самое, сказала я, таращась на грязные трусы. Знала, что подняв глаза на маму, расплачусь, а я не хочу этого делать. Боюсь, что если начну плакать, то уже никогда не остановлюсь. Ты необыкновенная девушка. Нет, ты необыкновенная женщина, Миранда, спасибо. Пожалуйста, ответила я. Это всё? Если так, то тебе, правда, лучше вернуться на веранду. Есть ещё кое-что. Я чего-то недопоняла. Те первые дни смешались, у меня в голове всё в тумане. Здесь был Питер. Мне кажется, я помню, что ты уезжала за ним, но не помню, видела ли его потом. А ты видела? Он знал, что мы заболели. Я понимаю, что добраться до больницы почти невозможно, и даже не знаю, доехала ли ты, но ты пыталась. Извини, я всего лишь пытаюсь разобраться и прояснить картину. На этот раз я подняла глаза от стирки, вытерла руки и повернулась лицом к маме. Я добралась до больницы в тот первый день. Мед уже был совсем больной, так что пошла я. Мне, в общем, сказали, что я и так знала, это грипп, и нужно просто следить, чтобы вы были в тепле, давать вам аспирин и облегчать состояние, пока не станет лучше. Так что я вернулась домой и стала всё это делать. Ты видела Питера? Нет. Я разговаривала с двумя женщинами, вроде бы медсёстрами. Тут я отвернулась и собрала смелость в кулак. Мам, Питер умер. Они сообщили мне. Вирус подхватили все в больнице: пациенты и персонал. Вы заболели во вторник, а он умер в предыдущие выходные. Мне точно неизвестно, но, похоже, многие в городе умерли, а может и в стране. Такой вот грипп. Нам ужасно повезло, что вы все выкарабкались. То есть дело не только в удаче. Ты позаботилась, чтобы у нас была еда, вода, кров и тепло. Даже то, что мед заставил нас всех перебраться на веранду, возможно, спасло наши жизни, потому что когда понадобилось отопление, у нас все еще оставалось немного топлива. Мама стояла с каменным лицом. Мне очень жаль, сказала я. Я не хотела тебе говорить. Медсестры сказали, он работал до последней минуты, настоящий герой. Хотелось бы, чтобы нам не нужно было столько клятых героев» сказала мама и ушла на веранду. Мне тоже хотелось бы. 30 января. Мед по-прежнему очень слаб, и это его очень раздражает. Мама толдычит ему, что люди выздоравливают с разной скоростью и что не надо торопить события. Но мне кажется, он уже никогда не восстановится на 100%. У Джона сил все прибавляется, и ему не терпится что-нибудь делать, но мама ограничивает его. За исключением того дня, когда я чистила крышу, он все время сидит на веранде. Мы нашли в подвале старый тазик, в котором можно мыть посуду, так что ему даже ради этого не нужно никуда выходить. Мама не так бодра, как мне хотелось бы, но я понимаю, что она к тому же очень расстроена из-за Питера. Она настояла, чтобы я рассказала им эту и Джону, так что теперь все в курсе, но само собой ей тяжелее всего. Теперь, когда после кризиса в болезни У всех уже прошла пара недель, я решила, что могу заняться чем-нибудь для себя. Днем взяла лыжи и вышла на улицу потренироваться. Восхитительно было оказаться одной вне дома и для разнообразия не заниматься уходом за больными и домашней работой. К тому же, со дня гонки до больницы я все думала, что надо бы освоить лыжи получше. Не знаю, когда мы наберется достаточно сил для хоть какой-то дистанции. А одному из нас надо быть в форме. Остаемся мы с Джоном, и у меня фора. Настало мое время. Я это заслужила. Второе февраля. Маме, очевидно лучше, спросила меня, как поживает учеба. Она не стояла у меня в списке приоритетов, ответила я. Что ж, пора это поменять нам всем. Джонни больше нет причин откладывать алгебру. Мэт может помочь, а я забуду весь французский, если не начну заниматься. Мы не хотим, чтобы у нас загнили мозги. Мам, сказала я. Я делаю всю работу по дому и еще тренируюсь на лыжах. Чего еще ты от меня хочешь? Точно могу тебе сказать, что не хочу, чтоб ты дерзила. А теперь открывай свой учебник по истории и принимайся за дело. Хорошо, что я его не сожгла. А может, не так уж хорошо, что я его не сожгла. 4 февраля. Мэту понадобилось что-то в своей комнате. Маме тяжело ходить наверх со времен второго вывиха. Поэтому, когда ей что-то нужно, в ее комнату поднимаюсь я. Джон начал наведываться на второй этаж только на прошлых выходных. До этого я приносила ему все, что он просил, и само собой делала тоже для Мэта. "Думаешь, ты готов?" спросила мама. "Конечно, не пошел бы, если бы не был готов". Мама переглянулась со мной, но когда я сделала было движение встать и пойти с ним, едва заметно покачала головой. Мэт вышел с веранды. Пересёк кухню и прихожую, подошёл к лестнице. По-моему, мы все затаили дыхание при звуке его тяжёлых шагов по ступенькам, а потом звук замер. "Иди", сказала мне мама. Я выбежала в прихожую. Мед стоял на четвёртой снизу ступеньки. "Не могу", сказал он. "Будь оно всё проклято, не могу подняться". "Тогда и не пытайся пока. Спускайся, попробуешь в другой раз. А что, если не будет другого раза?" Что, если я бесполезный инвалид до конца своих дней? Даже если ты инвалид, ты никогда не будешь бесполезен, Мэт. Тебе не приходило в голову, что твоя слабость из-за той ночи, когда ты помогал вытащить маму и Джона с веранды, что, возможно, ты принёс своё здоровье в жертву, чтобы спасти их жизни? И этим стоит гордиться. Они не выжили бы, если б не ты. Ты понятия не имеешь, сколько ты даёшь нам ежедневно. Думаешь, мне нравилось за вами ухаживать? Да я просто ненавидела это. Но я все время думала, как ты все делаешь, не жалуясь. Просто делаешь, что нужно. И Я стараюсь быть как ты. Так что спускайся с лестницы, иди в постель. И даже если ты навсегда останешься таким, как сейчас, ты все равно будешь самым сильным человеком из всех, кого я знаю. От такое слышу, сказал он. Вот и отлично. Мы с тобой наилучшие люди в мире. А теперь скажи, зачем ты собирался? И возвращайся на веранду, пока мама не впала в истерику. И он пошел. Я наблюдала, пока он не спустился с лестницы, а потом побежала наверх за тем, что ему нужно. Если мет не поправится, нам конец. Но ему это знать не обязательно. 7 февраля. Мамин день рождения. В Рождество, когда мама поделилась с нами конфетами, я съела две из четырех, а две сохранила. Вот и подарок маме на день рождения две конфеты. Джон дал ей обыграть себя в шахматы. Ахмед 3жды дошёл до лестницы и обратно. Она сказала: "Это лучший день рождения за всю ее жизнь".